Мы потеряли много времени, пытаясь утащить Мемнона силой. И теперь преследователи наступали нам на пятки. Мы побежали по козьей тропе к гребню холма. Стрела мелькнула над плечом Мемнона и со стуком покатилась по камням у тропинки. Это заставило нас прибавить ходу. Мы бежали гуськом по тропе. Мемнон был впереди, за ним Тан. А я бежал последним. И поскольку за спиной у меня висел тяжелый сундучок, начал отставать. Еще одна стрела пролетела у нас над головами, а потом третья с такой силой ударила в сундучок, что я чуть не упал. Однако он остановил стрелу, которая могла пронзить меня насквозь. «Давай, — Давай, — таито кричал мне Тан, — брось этот проклятый сундук, иначе они тебя поймают. Тан с Мемноном обогнали меня шагов на пятьдесят, но я не хотел бросать свой драгоценный сундучок. В тот самый момент пролетела четвертая стрела, и тут мне не повезло. Она попала мне в ногу, в мясистую часть бедра, и я тяжело повалился на тропинку. Я перекатился, сел и с ужасом посмотрел на камышовое древко стрелы, торчащие из ноги. Потом оглянулся на преследователей. Бородатый вождь в полосатой одежде возглавлял их. Он опередил своих людей на сотню шагов и мчался по тропинке огромными упругими прыжками, как козерог, стремительно покрывая пространство. — Таита! — крикнул Тан, Что с тобой? Он остановился на гребне и тревожно оглядывался. Мемнон уже скрылся. «Я ранен стрелой!» — закричал я. «Беги, оставь меня! Я не могу идти!» Не колеблес, Тан бросился назад и прыжками помчался ко мне. Вождь Эфиопов увидел его и издал громкий, вызывающий вопль. Он вытащил свой сверкающий голубой меч и, размахивая им, несся вверх по склону. Тан подбежал ко мне и попытался поднять на ноги. «Бесполезно, я тяжело ранен. Спасайся!» — сказал я ему но Эфиоп уже почти догнал нас. Тан оставил меня и вытащил меч. Они сошлись в смертельной схватке. Я не сомневался в исходе поединка, так как Тан был самым сильным и ловким фехтовальщиком Египта. Когда он убьет Эфиопа, мы будем обречены, ибо не сможем больше рассчитывать на милость его подручных. Эфиоп первым, широко размахнувшись, нанес удар, метя клинком в голову Тана. Это глупо, целить в голову врага, когда сражаешься с таким умелым фехтовальщиком, как Тан. Я знал, что Тан отобьет меч, а затем, слегка изменив направление удара, пронзит бороду вождя его горло. Это был любимейший удар Тана. Клинки сошлись, но я не услышал звона. Голубой меч начисто перерубил желтую бронзу, как ветку ивы. У Тана в руке осталось лишь рукоять до обломок клинка длиной с палец. Тан был ошеломлен тем, с какой легкостью Феоп обезоружил его, и едва успел уклониться от следующего молниеносного удара врага. В последний момент он отскочил назад, и острие голубого клинка оставило мелкую царапину на выпуклых мышцах груди. Потекла струйка крови. Беги, Тан! Закричал я, иначе он убьет нас обоих. Эфиоп снова бросился на него, но я лежал посредине тропы, и ему пришлось прыгнуть через меня. Я схватил его за колени, и он повалился на меня, рыча и размахивая руками. Эфиоп попытался ткнуть меня в живот голубым мечом, но я так резко изогнулся, что мы скатились с тропинки и покатились вниз по крутой осыпи. Мы катились все быстрее, набирая скорость, я успел только заметить, как танк посмотрел на нас сверху, и я отчаянно закричал ему «Беги! Береги Мемнона!» Сланцевые осыпи так же коварны, как и трясины болот, где трудно найти опору. Меня и Эфиопа бросила в разные стороны, но оба мы остановились на самом краю потока. От ударов о камне. Я чуть не потерял сознание и стонал, пока грубые руки не подняли меня на ноги. На мою голову обрушились проклятия и удары. Вождь помешал своим людям убить меня и сбросить тело в реку. Меня с ног до головы покрывала пыль, как и его, и одежда наша разорвалась в лохмотье от падения. Он сжимал в правой руке голубой меч и рыча отдавал приказы. Я отчаянно огляделся и увидел свой сундучок среди скал. Кожаные ремни порвались и он свалился у меня со спины. «Принесите его», — приказал я эфиопам с таким яростным достоинством, на какое только был способен, и показал на сундучок. Они расхотались от такой дерзости, но вождь послал одного из них за сундучком. По дороге к лагерю двум эфиопам приходилось держать меня под руки, потому что стрела в бедре причиняла мне адские мучения. Каждый шаг отзывался невыносимой болью. Когда мы, наконец, добрались до места, меня бросили посредине круга шатров. Затем они начали долгий и яростный спор. Очевидно, обсуждали, откуда я пришел, и пытались решить, что со мной делать. Время от времени кто-нибудь подскакивал ко мне и пинал в ребра, а потом выкрикивал какие-то вопросы. Я лежал как можно тише, стараясь не вызывать нового насилия. Их немного отвлекло возвращение отряда, посланного Затаном и Мемноном. Он вернулся с пустыми руками. Все собравшиеся начали кричать, размахивать руками, обмениваясь оскорблениями, ругательствами. Меня подбодрило то, что двое моих друзей убежали. Через некоторое время вспомнили обо мне и решили сорвать на пленники бессильную злобу. На меня снова обрушились пинки и удары. В конце концов вождь отозвал своих людей и приказал не мучить меня. После этого большинство потеряло ко мне всякий интерес. Меня оставили лежать на голой земле в пыли и грязи, а стрела по-прежнему торчала в моем бедре. Вождь Эфиопов уселся возле самого большого шатра, который, очевидно, принадлежал ему, и начал точить свой меч, не сводя с моего лица взгляда, ничего не выражающих глаз. Время от времени он бросал несколько слов своим людям. Непосредственная опасность, казалось, миновала. Я осторожно выбрал момент и обратился прямо к нему. Я показал рукой на свой сундучок, который бросили к одному из шатров и умоляющим голосом попросил ⁇ Мне нужен сундучок. Мне нужно обработать рану. Хотя слов вождь не понимал, жест он понял. Приказал принести ему сундучок. Тот поставили перед ним, и он приказал открыть его. Тщательно развернул и осмотрел все, что в нем находилось. Ничто его особенно не заинтересовало, иногда задавал мне вопрос, на который я пытался ответить жестами. Наконец он убедился, что в сундучке, кроме скальпеля, не было ничего опасного. Не уверен, понял ли Эфиоп, что имеет дело с инструментами лекаря. Однако я знаками показал ему, что хочу сделать, показывая на свою ногу и разыгрывая сцену вытаскивания стрелы. Он встал надо мной с мечом в руке и показал, что отрубит мне голову при первом намеке на предательство, но разрешил воспользоваться инструментами. Стрела вошла в рану под таким углом, что мне было очень неудобно до нее дотянуться. Я почти терял сознание от боли, которую сам причинял себе, пока вводил в рану ложки таиты и накрывал ими зубцы наконечника. Пот лился с меня ручьями, когда я наконец почувствовал, что могу вытащить наконечник. К этому времени вокруг меня собралось около половины населения лагеря. Они столпились вокруг меня и, болтая, с интересом наблюдали за операцией. Я ухватился за ложки покрепче, жал в зубах деревянный клин и крепко его прикусил, а потом вытащил наконечник. Зрители закричали от удивления. Очевидно, они еще не видели, чтобы наконечник вытащили так просто, без нанесения серьезных повреждений раненому. Однако искусство, с каким я зашил рану и наложил полотненную повязку, произвело на них еще большее впечатление. У любого народа, при любом уровне развития, Даже у самых примитивных племен лекарь и врач пользуются особым почетом и уважением. Я продемонстрировал свои способности самым убедительным образом, и мое положение среди эфиопов сразу изменилось. По приказу вождя меня перенесли в один из шатров и положили на соломенный матрас. Сундучок поставили у изголовья моей постели, а одна из женщин принесла мне крупяную похлебку, кусок жареной курицы, и густую простоквашу. В то же утро, когда сняли шатры, меня положили на носилки между двух лошадей и повезли по неровным крутым тропам. К своему ужасу я увидел по положению солнца, что мы направляемся в вглубь гор. Я со страхом подумал, что навсегда потерял свой народ и своих близких. Я был врачом, и это спасло мне жизнь. Но одновременно сделала столь ценной добычи что теперь меня никогда не отпустят на волю. Я понял, что стал рабом, и не только в буквальном смысле этого слова».